Между ними такой же краснополосатый шлагбаум и почти впритык две полицейские машины внахлёст параллельно шлагбауму. И все бы ничего, уж две машины как-нибудь дорастащим. Но за ними начиналась автомобильная свалка. Первые несколько машин уже покрылись ржавчиной, полностью выгорев. Дальше как яйца на Пасху. Одно билось, а другое ломалось, глохло и застревало. И утрамбовывалось следующей машиной.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 и разглядел первые трупы. сгоревшие водитель с пассажиром в первой машине. Я пролез под шлагбаумом, обойдя знак «Стоп» и спрятался за полицейской машиной. Под ногами звякнули гильзы. Вся дорога перед машинами была усеяна гильзами в перемешку с битым стеклом и пустыми магазинами от АК. Заслон был здесь. Те, кто охранял проезд, прятались за машинами и лупили по тем, кто пытался проехать. Опять крови почти не было.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 Либо шины пробиты, либо бензобак прострелен с разводами бензина под колесами, либо ключей не было. В итоге выбрал более-менее чистенький хэтчбэк Тойоту Corolla бледно-желтого цвета, которая успела развернуться, но проехала совсем ничего в сторону леса, куда, скорее всего, пытался сбежать водитель. Нашел ключи внутри и попробовал ее, и попробовал ее завести. Тишина. Просто ноль реакций. Пригляделся и увидел открытый бензобак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 и двоих с проломленными головами и неестественно вывернутыми конечностями. В притык лесу стоял каменный сарай и три длинных высоких палатки с массивным каркасом, накачанным воздухом. Из ближайшей палатки с большим красным крестом на крыше слышалась возня с хрипами. Прицепив штык на мусинку и постоянно глядываясь на лес, где в лучшем случае метров на пять вглубь хоть что-то просматривалось, а дальше кусты и плотные заросли, я пошел к палаткам,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 Нетерпеливое голодное рычание. Не понял, что. Даже не понял, в реальности все это слышу или на грани подсознания. Звуки были повсюду, окружали палатку и приближались. Я ущипнул себя за руку, пытаясь полностью вернуться в реальный мир и сосредоточиться. Услышал легкие шаги, будто ребенок радется босиком, хруст битых бутыльков из-под лекарств, недовольное ворчание, быстро сменившийся на странный вой.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 Но сигнал тревоги нарастал, стучался в виски и вместе с адреналином заставлял сердце биться чаще и лишний раз прокручивать в голове, как максимально быстро работать затвором. Я замер в паре метрах от входа, чувствуя, что с той стороны тоже готовятся. Между нами пара стоек надувного каркаса вокруг входа и прорезиненный тент. Так себе преграда на самом деле. С той стороны терпение закончилось раньше.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 Один обиженный голос и два с нотками злорадства и угрозы. Я попятился ко второму входу. И когда я был уже почти посередине палатки, тент взметнулся вверх и в помещение прыгнул сгусток ржавого цвета. Гиена, пятнистая, почти мне по пояс и, скорее всего, от такого же веса, как и я. На грязной, вымазанной, засохшей крови шерсти невозможно было разобрать, черные пятна это окрас или подгнившие рваные раны.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 Тент забугрился, а первые две дуры рванули на меня, путаясь в перевернутых кроватях. Я выстрелил в тент, всего в пару сантиметрах выше центра бугра, теперь точно понимая, что не лапая на дверь открывает. Тент расправился, покачиваясь, и я выпрыгнул наружу. Запнулся о тело гиены с простреленным глазом, развернулся и принялся встречать остальных. Слышал возню рычание, толкотню и стука мебель. Успел перезарядиться —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 Она даже завелась, но практически сразу заглохла, показав нулевой уровень топлива. В ней же я нашел набор инструментов, откуда прихватил самый здоровенный гаечный ключ и изоленту, который замотал треснувший приклад Мосинки. В фургон на дизеле в «Дефендере» есть запасная канистра. Хоть и жалко его бросать, но придется. Эх, аж взгрустнулась, но я пошел назад. Забирать команджоров и переносить все запасы и пожирки.